глава 11 «Нет, ничуть», — ответила Лили таким ласковым голосом, какого давно за собой не помнила. «Я только что пришла». Она встала со стула и неожиданно приподнялась на цыпочке, чтобы поцеловать его в щеку. Хотя она едва прикоснулась к нему, его кожу словно обожгло, и это ощущение долго еще оставалось, когда исчез и запах ее духов. Она была так обаятельна, ее корей глаза горели, кремовая кожа была украшена созвездием веснушек, которые, вероятно, не нравились ей, но он нашел их очаровательными. «Садитесь уже», — напомнила она ему, и только теперь он понял, что стоит, возвышаясь над ней, набросив шинель на руку. Запоздала сев, он попытался собраться с мыслями. Лили улыбнулась ему, явно не озабоченная его неловкой реакцией на ее приветствие. «Как вы добрались сюда из Шотландии?» «Прекрасно, спасибо, но с матерью тяжело было прощаться». Первые несколько часов мне в моем маленьком купе было так одиноко. Я никогда не ездила в вагонах со спальными местами. Там нормальная кровать? Скорее, кушетка, которая выдвигается из стены. Спал я хорошо. Наверное, покачивание вагона меня убаюкало. Как ребенка в люльке. А когда проснулся, мы уже были в Юстоне. Официантка, заметив, что Лили уже не одна, подошла к ним. «Доброе утро. Принять у вас заказ?» «Что вы будете, Робби?» «Только чашечку чая, спасибо. Можно нам заказать чайник на двоих?» «Конечно, мадам», — сказала официантка, одобрительно улыбаясь. «А что-нибудь поесть?» «Робби?» — спросила Лили, но он покачал головой. «Нет, спасибо, только чай для нас». «Хорошо, мадам». Вскоре принесли чай в пузатом чайнике Браун Бетти с треснутым носиком. Лили сразу же налила себе, а когда собралась наполнить кружку Робби, он вновь покачал головой. «Спасибо, но я подожду минуту-другую». Наследство проведенных в Лондоне дней. Мы тогда пили чай такой настоявшийся, что в нем ложка стояла. «Так расскажите мне о вашей работе билетчицей», продолжил он, настроенный на разговор на нейтральные темы. «Вы давно на этой работе?» «Чуть больше шести месяцев. Она явно лучше, чем работа маляра. Это я вам со знанием дела говорю». Она улыбнулась. В ее глазах плясали азарные искорки. «Мистер Бернс, тот человек, который начальствовал над нами, вечно на меня кричал». Я повсюду оставляла брызги краски, никогда не могла толком промыть кисти и работала медленнее остальных девушек. Он предложил мне пройти курс обучения работе кондуктора. Проявил ко мне доброту. Уволить меня было бы куда как легче. Вы почти ничего не пишете о вашей работе. Да и писать-то особо нечего. Стою в задней части автобуса, говорю пассажирам, сколько с них выдаю билеты. Единственная трудная часть — арифметика. А как люди реагируют в виде женщины на мужской работе? Большинство очень милы. Говорят, что я хорошая девушка, вношу свой вклад в победу и всякое такое, но некоторым видеть меня просто невыносимо. Можно подумать, что я оделась для танца соломеей, так они на меня смотрят. Они настоящие скоты, хотел сказать он, но решил воздержаться. Вы сегодня не надели форму. Мы не должны ее надевать, когда не на работе. Я думаю, начальство опасается, что люди могут увидеть, как мы выпиваем в публичных местах или протираем подошвы на танцплощадках. «И не возражаю. Я рада надеть в выходной что-нибудь другое. Вы прекрасно выглядите». Его комплимент, казалось, польстил ей. «Спасибо. И вы тоже. Форма вам идет. У вас очень впечатляющий вид». Ее слова вызвали к жизни его самоощущение. «Значит, он ей нравится? Не может ли это означать, что...» «Нет, сейчас время для таких мыслей было самое неподходящее. Лучше увести разговор в сторону». «Ваши родители дают о себе знать? Или вообще кто-нибудь из родни?» Она побледнела, услышав эти вопросы. Он явно переборщил. «Только Эдвард. Я думаю, сёстры заодно с мамой. А Джордж в школе. Он, вероятно, даже не знает, что произошло». «А что Квентин?» Вдруг вырвалось у него. «Кто-кто?» «Квентин. Простите, я фамилию его не запомнил. Я думал, между вами есть взаимопонимание». «Нет-нет. Нет, Робби». «Ну, то есть я знаю одного Квентина. Квентина Брук Стейплтона. Но я его не видела и не слышала, вероятно, года два. А, скорее всего, и больше. До начала войны. И мы всегда были только знакомыми. Я прошу прощения. Сморозил какую-то глупость». «Каким же он был идиотом?» — не понял сразу. Конечно, ее мать выдумала этого жениха с той же легкостью, с какой перехватывала письма Лили. Все что угодно, только чтобы ее дочь была подальше от этого уличного хулигана, каким он явно был в ее глазах. Робби был не из гневливых и не из тех, кто склонен к насилию. Но в этот момент он бы задушил леди Камберленд своими руками и получил бы мрачное удовольствие от этого поступка. «У вас все в порядке?» «Да, конечно. Просто я сейчас видел сон наяву», ответил он, пытаясь взять себя в руки. «Понимаю. Наверное, вы очень устали». «Вовсе нет». Я вот уже целую неделю в отпуске. Очень короткий отпуск, если хотите знать мое мнение. Лучше, чем ничего. А у вас бывают отпуска? Ну, по несколько дней время от времени. Но я бы предпочла работать, сказала она с улыбкой. Извините за мой вопрос, но вам удается перебиваться. Не хочу показаться бестактным, но мне представляется, что жалование билетчицы невелико. Меня устраивает Робби. Не думайте об этом. И работа идет мне на пользу. Когда я вспоминаю о том, как жила, как тратила средства на книги, одежду и всякую ерунду, когда стольким людям на еду не хватает, мне становится ужасно стыдно. Вы никогда не были такой, Лилли. Вы слишком добры ко мне. Вам Эдвард писал, что случилось с Принглами? В одном из писем он написал, что его родители уволили мистера Прингла и выставили его за дверь. Но вы продали ваши драгоценности, чтобы обеспечить их. Он очень гордился вами. Я им помогла, потому что они по моей вине потеряли работу и коттедж. Мне пришлось ответить за мое легкомыслие. Они сказали, что моей вины нет, и Эдвард тоже так сказал, но я-то знала, что виновата. Я думаю, вы слишком строги к себе. Жизнь, знаете ли, коротка. Я каждый день вижу подтверждение этому. Конечно, коротка, и именно поэтому. Давайте забудем об этом, Лили. Вы заплатили за то, что считали дурным поступком со своей стороны. Оставьте это в прошлом. И перестаньте грызть себя. Обещаете? Обещаю. Но если вы когда-нибудь решите, что я веду себя как избалованный ребенок, то я вам первым скажу об этом. Ну, хватит обо мне. Я хочу услышать о вашей поездке домой. Охенлох, так, кажется, вы написали. Я правильно произношу? Правильно. Это деревенька близглазгу. И у вашей матери там дом? Коттедж. В моей части Шотландии это называется коттедж. Две маленькие комнатки. Туалет в углу сада. И она там живет? Даже сейчас? Вы хотите сказать, что я дипломированный врач и предположительно могу приобрести для нее что-нибудь получше? Поверьте мне, я у нее спрашивал, но она и слышать ни о чем таком не хочет. Он вглядывался в ее лицо в поисках какого-нибудь намека на осуждение, но не увидел ничего, кроме искреннего непредвзятого интереса. Ваш отец умер, когда вы были ребенком, верно? Да, когда мне было шесть, его переехала телега на улице. «А вы его хоть сколько-нибудь помните?» Робби налил себе чай, убедившись, что он достаточно настоялся. «Немного помню, но никаких приятных воспоминаний он мне не оставил. По большей части помню его пьяным. Он был подлым пьяницей. Раздражался бранью, если мы, не дай бог, посмотрели на него. Издевался над матерью, но ни разу и пальцем не тронул мою сестру». «У вас есть сестра?» «Была. Ее звали Мэри. Она умерла, когда мне было семь. От дифтерии. Мы оба болели. «Мне так жаль», — сказала она голосом, полным сочувствия. «Давно это было. Почему вы не спрашиваете о моей поездке домой?» — спросил он, пытаясь сгладить возникшую было снова неловкость. «Да, конечно. Наверное, ваша мама была счастлива видеть вас дома». «Думаю, да. Она явно суетилась вокруг меня. Но ведь она так долго меня не видела». «Как долго?» «Со времени моего отъезда во Францию». «Два года?» У меня были отпуска, но слишком короткие. За такое время дала Наркшира не доехать. Она, вероятно, скучала. Я не жил с ней много-много лет. С того времени, когда в восемь лет получил грант и отправился в школу в Эдинбурге. Но я знаю, она беспокоится обо мне. Сильно переживает, пока я во Франции. Выражение на лице Лили сказало ему, что она очень хорошо понимает, какие чувства испытывает его мать. «Я был не очень хорошим сыном», продолжил он, черпая силу в ее сочувствии. До войны я почти не приезжал к ней. Почти не писал. А ведь кроме меня у нее никого нет. «А как она реагировала, когда вы попросили перевести вас из Версаля в полевой лазарет?» — спросила Лили. «Если вы думаете, что я изображал из себя героя, то нет, я никого не изображал. Мне просто стало скучно только и всего. Мои таланты, какими бы они ни были, лежат в области травматологической хирургии. Я столько лет провел в приемном покое в Лондоне». Я чувствовал, что полезнее буду на передовой. В «Таймс» в прошлом году, кажется, была статья. В ней говорилось о ближайшей линии эвакуации наших раненых. А еще там было сказано, что враг ведет артиллерийский обстрел наших полевых лазаретов. Я не думаю, что они делают это намеренно. Имейте в виду, мы лечим немецких военнопленных так же, как своих. Но это правда. Несколько полевых лазаретов подверглись обстрелу, включая и мой. Значит, она думала о нем. «Вы беспокоились обо мне?» Ответит ли она честно или отшутится, взмахнув ресницами и скромно улыбнувшись? Нет. То есть, я хочу сказать... Да, беспокоилась. Она вспыхнула. Ее кожа на скулах словно обожгло. Это... Ее голос осекся. Это очень страшно. Как он мог ответить на такой вопрос? Правда была слишком жестокой. Он не мог мучить ее этой правдой. Робби напомнила она о своем вопросе. Он попытался взять себя в руки, начал говорить что-то, но слова застревали у него в горле. Наконец он заговорил едва ли громче шепота. Она подалась вперед, чтобы услышать его за голосами из-за окружающих столов. «Это так страшно, что, кажется, я не могу говорить об этом. Я не уверен, что вам следует это знать». Они оба замолчали, и тишина за их столиком длилась мучительно долго. Потом он почувствовал ее руку на своей, ее пальцы сильно сжали его. Теплота ее прикосновения была как Божья благодать, которой ему так не хватало.